Глава третья. Он под благовидным предлогом быстро сбежал. Подъем на милю в снегу оказался тяжелым, но на вершине ветер внезапно утих, и кругом воцарились блеск и свежесть. В бинокль Уилфрида изгнанник видел пастуха, который все откапывал овец чуть ниже по склону. В легких поскрипывало. Дыхание рисовало гирлянды в ледяном воздухе. «Я жив», — говорили они, как дымы сигнальных костров. «Я жив». В топке его сердца пылал огонь. За ночь ветер начисто смел снег с вершины, и замерзший водосборный пруд уставился на изгнанника, подмигивая отблеском солнца. Пушистые рогозы по краям, золотые коконы, пальцы в перчатках снега. Полная тишина, только хруст шагов. Небо над головой, яркая синяя чаша. Кажется, кинь в нее монетку, и она зазвенит. Тем утром будущие слова были все еще немыслимы. Мне никогда ни за что не следовало. По трем сторонам от него холмы Южного Даунса резко вздымались от равнины. Эту землю не смогли укоротить даже древние римляне. Современность не запустила в него когти своих изобретений. Боги Даунса были дичея. Он оставался такой, каким был, затаенный, дикий и первобытный, как в те времена, когда сюда впервые пришли саксы. Лишь масштаб тешил глаз, ибо тут тесно сошлись уилт и низины, возвышенности и вершины гор, как сплетенные тела любовников. В утреннем свете еще никем не попраный снег сверкал бледным огнем. Изгнанник протер шарфом стекла бинокля. К югу виднелся геральдический флаг, реющий над замком Арундал. За ним простиралось море, подобное полотно меча, на котором играет солнце. Для разнообразия Лоуренс не разрешил себе задумываться о муках и лишениях, претерпеваемых сейчас по ту сторону Ла-Манша. наметенный глубокий снег вокруг был новой страницей мира. И тут стая ворон, словно предвещая что-то, спикировала с неба на землю впереди. Он снова протер запотевшие линзы и тут же развернулся, приметив краем глаза разноцветную суматоху. «Эй, кто идет?» Из-за гребня соседнего холма вышла группа человек пять. Они тащили за собой двое саней в канадском стиле. Несколько минут он шпионил за ними в бинокль. И тут, буквально как гром среди ясного неба, кто-то из группы мужчина поднял руку и помахал ему. Изгнанник снова вгляделся. «Да не может быть! Шансы нулевые! Дэвид Гарнет!» Изгнанник не сомневался, что это он. Последний раз он видел Дэвида, которого друзья прозвали кроликом, в мастерской художника Дункана Гранта несколько недель назад. По словам Фриды, он, изгнанник, тогда слишком откровенно выразил свое мнение о новейшем творении Гранта. Ну да, чего они ждали. Поначалу он ничего не сказал, он скрипел зубами, пока остальные разливались елеем, понукаемые леди Оталайн. Под конец, когда его спросили, он всего лишь был честен. Он заявил, что полотна Гранта плохи, никуда не годятся. Даже хуже, чем плохи, потому что Грант, тут он обратился к самому художнику, полон неправильных представлений об искусстве. Через десяток лет после Сассекса, творя на бумаге свет, в котором вращается леди Констанция Чаттерли, Лоуренс мысленно вернется в тот день в студию Гранта. Персонажи книги Меллорс и Констанция обедают с другом, с ее другом-художником Дунканом. Корпсом. Устами Оливера Мелорса егеря-изгнанник выскажет свои собственные глубокие убеждения по поводу искусства. На его полотнах ультрамодерн были только трубки, колбы, и спирали, расписанные невообразимыми красками, но в них чувствовалась сила и даже чистота линий и цвета. Мелорсу, однако, они показались жестокими и отталкивающими. Он не решался высказать вслух свое мнение – Дункан был до да, безрассудства предан своему искусству, он поклонялся творениям своей кисти с пылом религиозного фанатика. Хуже всего в тот день были абстрактные полотна Гранта. Они разозлили Лоуренса. Кролик и Фрида явно смутились, когда он разразился критической тирадой. Форестер, в смысле Морган Форестер, тоже был там, но ушел при первой возможности. Грант только сидел, положив руки на колени, и слегка раскачивался, словно у него ужасно болели зубы. Ну ладно, не хочешь услышать чужое мнение, зачем тогда приглашать людей смотреть на свои картины? За два дня до того, при первой встрече, Грант ему понравился. Он энергично плясал на званном вечере у леди Оталайн. Грант и Оталайн импровизировали парный танец в гостиной, и вдруг Грант зацепился носком туфли за тренд платье своей дамы, и оба танцора грохнулись на паркет. Грант, будучи не столь монументального сложения, храбро смягчил собственным телом падения леди, но не смог скрыть, что выбит из колеи и сильно ушибся. Изгнанник подозревал, что у Гранта растяжение чего-нибудь или даже перелом. Леди Оталайн раскудахталась под ним и настояла на том, чтобы поить его бренди из ложечки. Эта женщина по временам бывала чрезвычайно надоедлива. Потом она решила, что обязана как-то компенсировать художнику травму и предложила всей компании навестить его в мастерской. Она обещала, что при виде его работ зрители потеряют знания от восторга, как когда-то она сама. «Неужто Кролик, общий друг и Дункана Гранта, и Лоуренса», Узнал его сейчас через два холма и понял, что на той вершине он, Лоуренс, обросший свежей бородой, без предупреждения приехавший в Сассекс. Или кролик, кажется, это и впрямь кролик, просто приветствует собрата-первопроходца на соседнем холме. Изгнанник помахал в ответ и приветственно крикнул, но снег окутал землю глушащим звуки одеялом. Он различил рядом с кроликом еще одного мужчину, выше других и шире в плечах, Третий склонился над санками, удерживая их, чтобы не укатились. Это не Дункан Грант, слишком массивный. Еще с ними были, кажется, три женщины, но так закутанные, что не узнать. И вдруг одна из них отошла от резвящейся компании просто так, без причины. Должно быть, хотела полюбоваться видом. Ветер растрепал ей волосы. Изгнанник смотрел, как она поднимает руку, чтобы убрать с лица и глаз ореховую гриву, и этот миг заворожил его. У него будто выхватили центр тяжести. Пришлось силой укорениться ногами в снегу. Просто женщина откидывает волосы с лица и больше ничего, но этот вид ее, даунса, резкого как нож света и поднятой руки, рассек изгнанника надвое. Этот миг был ничем не примечателен и судьбоносен. Он ударил в самое нутро, изгнанника охватило страшное головокружение, ужас, блаженство, и все крутится вихрем. Она смотрела с холма вдаль, крепко стоя на заледенелых сугробах, и лицо излучало покой окружающего дня, словно она сама восстала из этих низин, как богиня Диана, рожденная в здешних лесах. На ней была мужская твидовая куртка с глубокими накладными карманами, такую носит егеря застегнутая до горла и, похожие мужские плотные штаны. Очень практично по такой погоде. В бинокль он видел, как она повернулась, словно для того, чтобы разглядеть его незнакомца, которого ее приятель, кролик, поприветствовал только что. Рыжевато-каштановые волосы светились на зимнем солнце, как языки пламени. Она прикрывала глаза от света обеими руками, то есть изгнаннику так казалось, пока он не понял, что у нее тоже бинокль. Не полевой, а маленький, оперный. Воздух на вершине был кристально чист, лишь кое-где поблескивали снежинки, как в чудном зеркале. Он и она стояли, странно отражая позу и занятия друг друга. Стояли, пока мужчина, да вправду ли это кролик Гарнет, не поманил ее прочь. Изгнанник все смотрела, она сунула бинокль в карман и натянула шапку с ушами, почти скрывающую глаза — Связавший их двоих удивительный миг миновал. Лоуренс почувствовал, как сердце кольнуло одиночеством. Холодный железный кол утраты. Что же произошло? В тот миг, когда они смотрели друг на друга, что-то соткалось. Невиданной плотности, будто электрический пробой сверкнул в воздухе, соединив две вершины. Сейчас она исчезнет. На передних санках ее кто-то ждал, придавливая их к склону. Другая женщина, руки выпрямлены и напряжены, удерживает сани, не давая им соскользнуть. Пламенеющая незнакомка гибким движением опустилась на сани и подняла ноги на сиденье. Он продолжал смотреть. Она излучала неподвижность, неторопливую грацию, нераздельную с небосиним покоем этого дня. Стая ворон взлетела и снова приземлилась, теперь лишь в нескольких ярдах от изгнанника. Птицы сложились в чернокрылые иероглифы, его внутреннее око моргнуло, и проступили слова. Холмы Сасекса, там была ее Англия. Эта здешняя земля заговорила с ним на языке из сине синя-черного пера и распростертых крыл». Тут санки тронулись, стая взлетела, и так же быстро, как сложились слова на белой странице склона и на грифельной доске его сознания, ссором рассеялась. Почему он по эту сторону бинокля, а не по ту? Почему это не он мчится вниз по склону на канадском табагане? Действительно ли человек, который ему махал, гарнет, а не случайно отдыхающий в хорошем настроении? Отрываться было больно, пусть от незнакомых людей, и все же. Он начал спускаться. Веселая дружная компания, которую он только что видел в бинокль Уилферда Мейнела, усилила ощущение собственной неприкаянности. Он не впервые осознал, между свободой, нужной ему, чтобы жить и писать, и крепнущим чувством, что его место везде и нигде, граница предательски тонка. У него нет ни дома, ни своего места, ни рукописи, готовой к отправке, ни детей». Навек искалеченный он знал, что детей у него никогда не будет. Единственный его балласт — Фрида. Он нуждается в ней, она постоянно должна быть рядом, возвращая ему уверенность, что он вообще существует. Она тяжкая ноша, и кроме нее у него никого нет. Колени онемели от спуска по крутому склону. Все это время слова пульсировали, сотрясая нутро изгнанника, и сердце выбивало их ритм, словно пророчество или молитву жителей равнины. «Холмы Сассекса», — говорили они, — «там была ее Англия». Эта фраза пока ничего для него не значила в тот миг, в тот год. Если в ней и был какой-то смысл, он ускользал так же бесповоротно, как та женщина, что съехала на санках по снежному склону и скрылась из виду. Изгнанник продолжал путь, неуклюже ступая ногами в обмотках из мешков и слушая удаляющиеся крики и радостное уханье веселой компании. На остаток сегодняшнего дня ему светил только визит отца Патрика в Хлев-Холл. Патер не вредный, но изгнанник не нуждается в церкви и ее служителях. Он знает, где живут старые боги.